В числе есть ещё два важных судебных постановления, из которых видно, что закон направлен всем своим устраём против лица, совершающего криминальные аборты, и в тоже время очень мало интересует его самопострадавшей. После окончания процесса штат настаится против суда, суд постановил, что согласие пациентки не должно приниматься во внимание и никак не может служить оправданием для аборта. Тот же суд по установил У наступивший в результате операции смерть состояния лишь усугубляет вину. Это означает, что проведённое вами расследование в связи со смертью Карен Ренделл, в соответствии с законом, восстаёт против и ны я думал. Га, да, перебил он меня. Как я уже сказал вам, дело это можно считать затутым. Каким образом? Есть две возможности. Первая не дожидаюсь сюда Есть странный тон в материале, который нам удалось собрать. Подчёркнут то обстоятельство, что Питер Рендо, после январской покойный, не знал что о криминальных абортах, что он, примерно, делал яборты, что Нисис Рендо вина, Рендо делала аборт у доктора Ли, и, возможно, имеет хоть с него зуб, что заставило её избратьнить последнее слово Каррен, что сама Каррен была неуравновешенной аморальной девицей, чьи предсмертные слова при любых обстоятельствах следовало бы подвергать сомнению. Мы могли бы указать на все эти факты в семье и убедить их взять назад свое обвинение еще до суда. А вторая возможность — это то же самое, только более пространно и уже в зале суда. Ясно, что решающие вопросы затрагивают отношения между Карен, миссис Рэндалл и доктором Ли. В настоящее время обвинения держатся исключительно на показаниях миссис Рэндал. Мы должны будем дескредитировать эти показания и ее личность. Мы должны будем смешать ее с грязью, так чтобы присяжным заседателям в голову не пришло поверить хоть одному ее слову. Затем мы должны будем проанализировать личность в тяре и ее поведение. Доказать, что употребление наркотиков вошло у нее в привычки. что она вела беспутную жизнь и была патологической лгуньей. Мы должны будем убедить суд присяжных в том, что все сказанное Карен своим мальчикам или кому-либо другому не заслуживает никакого доверия. Мы можем также привести доказательства того, что Питер Рэндалл дважды делал ей аборт, и что, по всей вероятности, он же оперировал ее и в третий раз. Я уверен, что тут Питер Рэндалл ни при чем. Возможно, что... «Сказал Уилсон. Но это не имеет значения, потому что он не находится под судом. Под судом находится доктор Ли, и мы должны сделать все возможное, чтобы его вызвали». Я посмотрел на Уилсона. «Не хотелось бы мне встретиться с вами в темном переулке». «Вам не нравятся мои методы?» — по лицу его сказал, — думал Снежка. «Несестно говоря, нет». «Мне мне тоже не нравится», — сказал Уилсон. Но нас вынуждает к этому сама сущность закона. Знайник, но дело трезво. Закон ясен и понятен. Справедлив он или несправедлив, но он ясен. Он предлагает и обвинению, и защите определенные шаблоны, определенные методы, определенные тактические приемы в рамках существующих законодательных актов. К несчастью, и для обвинения, и для защиты эти методы оборачиваются дискредитацией Тяжущихся сторон Обвинение будет пытаться Опорочить доктора Ли Со всей беспощадностью Но какой только оно способно Мы же защита Со своей стороны будем пытаться Опорочить покойницу Миссис Рэндалл и Питера Рэндала На руку обвинению Будет врожденная неприязнь Бостонских присяжных к людям Которых обвиняют в криминальных абортах Мы с можем использовать свои интересы. Вот факт, что любой уроженец Борстона велеет душе мечту присутствовать при том, как обольёт грязью аристократическое семейство. Но это же гнусно, весьма. Есть какой-нибудь другой способ выиграть дело? Разумеется, найти истинного виновника преступления, когда состоится суд. И предварительное слушание назначено на следующую неделю. «Арстан, суд, возможно, будет с недели две спустя. Процесс удается по Зеленой улице. Не знаю, как это устроили, но догадываюсь. Рэндалл пускает в ход все свое влияние». Уилсон кивнул. «А если до суда не будет обнаружен истинный виновник?» «Спросил я».